Интерлюдия. Мальчик, плачущий над мертвым телом. Отец Цеппинь нужным освободить Лука от занятий на другой день после посещения последней ошибки. Сгудящий от выпитого накануне головой, мальчик начал изучать азы служения Переландра и Великому Благодетелю. Условные знаки, ритуальные жесты, молитвенные интонации, традиционные приветствия, символическое значение различных деталей жреческих одежд. На четвертый день своего пребывания под опекой священника Лок уже сидел на ступенях храма в качестве одного из неофитов Ордена Переландра в Белом Балахоне со смиренным и жалостным видом, подобающим сборщику пожертвований. В дальнейшем цепь пероширил круг образования своего нового подопечного. По два часа в день Лок занимался чтением и письмом. Его неуклюжие каракули мало-помалу выправлялись, становились все разборчивее. И, наконец, Каллас Галда объявили, что теперь почерк у него не как у курицы с отшибленными мозгами. ты такой похвалой, Логг знак признательности насыпал в постели обоим молотого красного перца. К великому огорчению братьев Санса все попытки мести разбились, о параноидальную бдительность Локка, приобретенную за годы жизни на сумеречном холме и в горелище, незаметно подкрасться к нему или застигнуть спящим было просто невозможно. «Братья еще ни разу в жизни не встречали Бедокура себе подстать», сказал как-то Цеппи, когда они с Локком сидели на ступенях храма в один из особенно вялых дней. «Сейчас они относятся к тебе настороженно». Но однажды Кала с Галда придут к тебе за советом, и тогда ты поймешь, что приручил их. Лок молча улыбнулся. Как раз сегодня утром Кала предложил Локку помочь с арифметикой. В обмен на признание, каким образом самому младшему из благородных каналей удается обнаруживать и обезвреживать все расставленные на него ловушки. Лок раскрыл лишь пару своих приемов выживания, но предложенной помощью обоих Санса охотно воспользовался, ибо в награду за каждую правильно решенную задачу Цепи единственно выдавал ему следующую, более сложную. Тогда же Лок принялся учить разговорный вадранский. Поначалу Цепи отдавал на Водранском самые простые распоряжения, но когда Лок более или менее с языком освоился, священник зачастую вообще запрещал троим мальчикам общаться на родном Теринском в течение нескольких часов. Даже застольные беседы велись на неблагозвучном и нелогичном северном языке, и Локу порой казалось, ну что не скажи на Водранском, все будет звучать сердито и раздраженно. «Среди путных людей ты водранскую речь редко услышишь, а вот в порту или на рынке, сплошь и рядом», – втолковывал Цеппи. «Однако, услышав вадранский, не выдавай своего знания языка без крайней на то необходимости. Ты удивишься, до чего высокомерны в высокомерных своих разговорах иные северяне. Прикидывайся дурачком и слушай в оба уха, мало ли что у кого с языка слететь может». Обучался Лок также и кулинарному мастерству. Цепи через вечер ставил мальчика на чёрную кухонную работу под начало близнецов, немилосердно помыкавших своим младшим товарищам. «Это вице-ало-апона, пятое прекрасное искусство коморра говорил Цепи. «Мастера поварского дела знают секреты всех восьми кулинарных школ лучше, чем собственные шишаки, но ты пока познакомишься лишь с азами». Однако, имею в виду, по сравнению с нашими азами, высочайшие достижения прочих кухонь кажутся жалкими потугами. Только картен и эмберлин еще могут хоть как-то тягаться с нами, а большинство водранцев не отличат изысканное блюдо от крысиного дерьма, поджаренного на светильном масле. Итак, здесь у нас золотистый перец, здесь джерстическое оливковое масло, а за ними я храню сушеную цедру коричневого лимона. Лок тушил осьминогов и варил картошку, нарезал ломтиками груши, яблоки и алхимические гибридные фрукты, истекающие хмельным медовым соком. Он приправлял, издабривал, подслащивал и подсаливал, прикусив язык от усердия. Не раз из-под его рук выходило какое-нибудь малосъедобное месиво, которое тотчас час относилось на задворке храма и скармливалось усмиренному козлу. Однако постепенно Лок совершенствовался в кулинарном деле, как совершенствовался и во всех прочих умениях. В скором времени братья Санса перестали его дразнить и начали понемногу привлекать к стрипне собственных изысканных кушаней. Уже через полгода после своего появления в храме Лок наравне с братьями Санса участвовал в приготовлении фаршированных акульих мальков – блюда «Вице энто мэрре» – морской кухни, считавшейся первым прекрасным искусством каморра. Кало потрошил мягкокожих рыбин и фаршировал красными и желтыми перцами, которые лок предварительно начинял колбасой и кровавым сыром. В глазницы акулок вставлялись черные маслины. Мелкие острые зубы удалялись, и пасть набивалась сладкой тушеной морковью с рисом. Отрезанные плавники и хвосты откладывались на суп. «Просто объедение! Молодцы, мальчики!» – похвалил Цеппи, когда превосходное яство упокоилось в четырех благородных желудках. А теперь, пока вы убираете со стола и моете посуду, мне хотелось бы послушать ваш Водранский. Так все и шло. Лок учился сервировать стол и обслуживать особ высокого звания. Как правильно отодвигать стул, как разливать чай и вино. Они с братьями Санса совершали сложные застольные ритуалы, сосредоточенные серьезностью врачей, оперирующих пациента. Обучался он и умению одеваться, завязывать шейные платки, застегивать пряжки на башмаках, носить дорогие предметы роскоши, вроде шелковых чулок. На самом деле он усваивал головокружительное множество правил и предписаний из всех сфер человеческой жизни и деятельности, кроме воровства. Однако незадолго до первой годовщины пребывания Локка в храме настало время вспомнить и о воровском ремесле. «У меня есть должок кое перед кем, ребятки!» Сказал Цеппи как-то вечером, когда все они сидели в своем заброшенном висячем саду. Именно там священник предпочитал обсуждать все важные вопросы, по крайней мере, в хорошую погоду. И должен я таким людям, которым в услуге не откажешь. «Людям вроде капы?» – спросил Лок. «На сей раз нет». Цеппи глубоко затянулся своей ежевечерней сигаркой. «На сей раз я должен черным алхимикам. Вы же знаете, кто они такие?» Калла и Галда кивнули, но не очень уверенно, а Лок помотал головой. В общем так, у нас есть законная гильдия алхимиков, но они принимают свои ряды далеко не каждого и разрешают заниматься далеко не всякой работой. Столь строгие правила в гильдии установлены именно из-за черных алхимиков. Последние ведут свои дела в подставных лавочках с людьми вроде нас, торгуют ядами, дурманными зельями и тому подобным. Формально они подчиняются Капе, как и мы, но особо перед ним не гнутся. А Капа хорошо понимает, что с черными алхимиками ссорится не след. Так вот, джессалина де Абарт, пожалуй, лучшая из них. «Однажды я имел несчастье тяжело отравиться, и она меня выходила. Я остался в долгу перед ней, и теперь, наконец, она попросила об ответной услуге. Ей нужен труп». «Бедняцкий курган», – сказал Кала. «И лопата». Добавил Галда. «Нет, труп нужен свежий, еще тепленький и сочненький, так сказать. По указу герцога, гильдия алхимиков и лекарей ежегодно получает определенное количество свежих трупов, прямо с виселиц, чтобы резать и в потрохах копаться. Черные алхимики такой привилегии лишены, а у Джессалины появились кое-какие теории, которые она хочет проверить на практике. Вот я и решил поручить вам троим первую настоящую работу». «Найдите где-нибудь труп свежее утреннего хлеба, приберите к рукам, не привлекая лишнего внимания, и доставьте сюда, чтобы я передал Джессалине». «Укрась труп? Работка не из веселых», – заметил Галда. «Считайте это серьезной проверкой вашего мастерства», – ответствовал Цеппи. «А что, нам часто придется воровать трупы в будущем?» – невинно поинтересовался кала. «Я проверяю не ваши способности к трупократству, нахоленый, что безмозглый», – благодушно улыбнулся Цеппи. «Просто хочу посмотреть, как вы втроем справитесь с делом более серьезным, чем приготовление ужина. Я обеспечу вас всем, что потребуется, но никаких советов и подсказок от меня не ждите. Действовать придется самостоятельно». «Всем, что потребуется?» – переспросил Лок. «В разумных пределах. И смотри, не вздумай сам пришить кого-нибудь». Вы должны найти труп человека, принявшего смерть от посторонней руки. Слова эти цепи произнес тоном, столь суровым и внушительным, что братья Санса сначала подозрительно уставились на Локка, а потом удивленно переглянулись. «А когда эта ваша дама хотела бы получить труп?» – осведомился Локк. «В течение недели-другой». Мальчик кивнул, немного помолчал, разглядывая сложенные на коленях руки, потом поднял глаза на близнецов. «Кала, Галда, вы завтра посидите на ступенях без меня. Мне нужно хорошенько все обдумать». «Да, конечно!» Без малейшего колебания ответили они хором, и отец Цеппи уловил нотку надежды в голосах обоих мальчиков. Тот вечер священник запомнил до конца своих дней. Вечер, когда братья Санца единодушно признали Локка мозгом предстоящего дела, признали охотно и с облегчением. «Значит, труп человека, убитого не нами, причем труп еще не окоченевший», – задумчиво проговорил Лок. «В общем-то, дело плевое. Правда, я пока не знаю, как к нему подступиться». «Меня воодушевляет твоя уверенность», – усмехнулся Цеппи. «Только помни, никаких бесчинств». Если вдруг где-нибудь поблизости от тебя сгорит таверна или, не час, вспыхнут волнения, я привяжу тебе на шею свинцовую чушку и сброшу с крыши. Кала и Галда снова пристально возрились на товарища. Никаких бесчинств, ясно. Но вы не волнуйтесь, успокоил Лок. Я уже не такой безрассудный, как раньше, ну, когда был маленьким. На следующий день Лок впервые пошел по улицам храмового квартала 1, мальчонка ростом по пояс взрослым, одетый в чистый белый балахон с серебряным шитьем на рукавах. Локка сказано, изумила уважительное отношение окружающих к этому балахону, которое, ясное дело, лишь частично распространялось на дурачка, в него наряженного. Большинство коморцев относились к ордену Переландра со смешанным чувством презрения и виноватой жалости. Неиссякаемое милосердие Бога и его служителей не находила должного отклика в грубых сердцах горожан, однако репутация ярого религиозного фанатика, закрепившаяся за отцом Цеппи, приносила известные выгоды. Даже люди, постоянно отпускающие шуточки по поводу вечного нытья служителей попрошайского Бога, со смущенным видом бросали монеты в медную чашу отца Цеппи, проходя мимо храма. Они же теперь выказывали почтение и маленькому послушнику ордена. Прохожие расступались перед ним, а уличные торговцы вежливо кивали. Впервые в жизни Лок испытывал радостное возбуждение человека, успешно прячущего свое истинное лицо под личиной. Солнце медленно ползло к зениту, по улицам текли людские потоки, и в воздухе стоял неумолчный гул голосов. Лок целеустремленно шагал к юго-западной окраине храмового квартала. Там находился кошачий мосток на старокрепостной остров. Кошачьи мостки – еще одно наследие древних, правивших коморром до да людей. Представляли собой узкие стеклянные арки толщиной с мужское бедро, перекинутые попарно почти через все городские каналы и в нескольких местах через анджевину. Блестящая поверхность арок с виду казалась гладкой, но на самом деле была шероховатой, как акулья кожа. Для людей достаточно ловких и уверенных в своих силах многие кошачьи мостки служили самыми удобными путями через водные преграды. Движение на каждом таком мосту было односторонним, и особый герцогский указ давал право всякому человеку, идущему в положенном направлении, столкнуть в воду любого встречного. Торопливо шагая по кошачьему мостку, Лок ненадолго отлёгся от напряжённых раздумий и вспомнил уроки истории, которым отец Цеппи придавал важное значение. Много веков назад, когда все теринские города-государства подчинялись одному властителю, правившему в имперской столице Теремпель, крепостной остров был вотчиной герцогов коморских. Испытывая суеверный ужас перед стеклянными башнями древних, представители этого знатного рода воздвигли громадный каменный дворец в самом сердце Южного Каморра, когда один из далеких предков Никованте кто именно Лок при всех своих обширных знаниях не помнил, ибо столь мелкие и подробности городской истории для него неизменно терялись в тумане безразличия. Так вот, когда далекий предок нынешнего герцога переселился в серебряную стеклянную башню под названием Вороново гнездо, старая родовая крепость стала дворцом терпения, сердцем городского правосудия, пускай и весьма сомнительного. Там квартировали желтокурточники и их офицеры. Там же проживали герцогские судьи – 12 мужчин и женщин, председательствовавших на процессах в алых мантиях и бархатных масках. Подлинные их личности никогда широкой публике не раскрывались, и каждый из них именовался по одному из месяцев года – судья Парфис, судья фесталь, судья Аурим и так далее, хотя все они вершили правосудие круглый год. Находились там и темницы, и виселицы на Черном мосту перед воротами дворца, и много чего еще. Благодаря тайному уговору количество людей, совершающих короткий стремительный полет с Черного моста, значительно сократилось. Каковое обстоятельство герцог Никованто любил публично приписывать своему великодушию. Однако герцогские слуги изобрели множество других наказаний, впечатляющих своей изощренной жестокостью, пускай формально и не смертельных. Дворец, прямоугольная громада в 10 этажей, был сложен из черных и серых каменных блоков, которые образовывали на стенах незатейливые узоры, ныне поблекшие от времени и непогоды почти до неразличимости. Каждый четный этаж украшали ряды высоких арочных окон с витражами, в которых преобладал черный и красный цвет. По ночам все до единого окна горели, подобные во тьме зловещим багровым очам, пристально глядящим во все стороны они никогда не гасли, посылая всем обитателям города недвусмысленное предостережение. По углам здания на уровне шестого или седьмого этажа выступали висячие круглые башни. На стенах башен висели железные клетки с редкими прутьями, прозванные в народе вороньими. В них сажали узников, заслуживающих особо сурового обращения, и они проводили там по несколько часов или даже дней с болтающимися в воздухе ногами. Однако вороньи клетки казались отдохновенными райскими пристанищами по сравнению с паучьими, которые Лок увидел между спинами и плечами взрослых, когда сошел с кошачьего мостка на запруженную народом набережную Старокрепостного острова. Под юго-восточной башней Дворца Терпения висели на длинных цепях полдюжины клеток, покачивавшихся на ветру, как крохотные паучки на паутинных нитях. Две из них двигались, одна медленно поднималась, другая быстро спускалась. Узники, приговоренные к наказанию паучьей клеткой, не должны были знать ни минуты покоя. Поэтому другие узники, приговоренные к тяжелым работам, сутками напролёт посменно трудились у огромных лебедок на верхних площадках башен, покуда несчастный в клетке не начинал выказывать необходимые признаки помешательства и раскаяния. И в дождь, и в зной, и ветер клетки безостановочно двигались вверх-вниз, скрипя и раскачиваясь. По ночам отчаянные вопли и мольбы страдальцев, в них сидящих, были слышны даже в соседних кварталах. Населялись Населяли крепостной квартал преимущественно герцогские служащие. За дворцом терпения находились причалы и казармы желтокурзочников, конторы песцов, сборщиков налогов и прочих мелких чиновников, маленькие захудалые кофейни, где наемные стряпчие и ходатая на перебой предлагали свои услуги друзьям и родственникам заключенных. На северном берегу острова все еще оставалось несколько ломбардов и прочих лавок, но их постепенно вытесняли более мрачные правительственные заведения. Другой достопримечательностью квартала был Черный мост, перекинутый через широкий канал между Старой крепостью и Мара Камарадца. Высокая мощная арка, сложенная человеческими руками из черного камня и украшенная красными фонарями с черными колпаками церемониального назначения. При надобности колпаки легко спускались, стоило лишь пару раз дернуть за прикрепленные к ним веревки. Казни проводились на деревянном помосте, пристроенном к мосту с южной стороны. По старинному поверью, неупокоенные души осужденных, умерших над текущей водой, уносит в море. Иные считали, что впоследствии они воплощаются в телах акул. Вот почему Каморский залив кишит хищными тварями, и мнение это особо не высмеивалось. Большинство каморцев полагали такое перерождение вполне закономерным. Лок долго смотрел на Черный мост, напрягая те изобретательские способности своего ума, которые отец Цеппи подавлял на протяжении многих последних месяцев. В силу юного возраста мальчик не мог толком разобраться в своем душевном состоянии, но от умственных усилий, направленных на измышление плана, он получал подлинное удовольствие, которое ощущалось подобием трепещущего сгустка тепла в подсдорожье. Лок сам не понимал, что и как делает, но мало-помалу из сумятицы беспорядочных мыслей начал выстраиваться план, и чем дольше Лок размышлял над ним, тем довольнее собой становился. Хорошо, белый капюшон скрывал лицо мальчика от прохожих, и никто не увидел, как маленький послушник ордена Переландра радостно скалится, уставившись на виселице. «Мне нужны имена всех приговоренных к повешению в ближайшие две недели», – деловито сообщил Лок, когда они с отцом цепи сидели на ступенях следующим утром. «Будь ты достаточно предприимчив, а в твоей предприимчивости я не сомневаюсь, ты бы разузнал именно сам и оставил бы своего бедного старого хозяина в покое», – назидательно заметил священник. «Я бы запросто, да только надо, чтобы это сделал кто-нибудь другой. Если меня увидят у дворца терпения до казни, все провалится». «Что все?» «Мой план!» Ого, нахальный воришка сумеречного холма вообразил, будто меня можно держать в неведении, какой план? Как украсть труп? Хм, больше ничего не желаешь добавить. План просто блестящий. Прохожий бросил в чашу монетку. Лок благодарно поклонился, а священник звеня цепями, простстер руки вослед мужчине и прокричал: Пятьдеся лет доброго здравия тебе и твоим детям! «Да благословит вас всех покровитель сирых и обездоленных!» Я бы пожелал и все сто лет, но, судя по звуку, он кинул всего пол медика. Проворчал Цеппи, когда мужчина удалился на порядочное расстояние. «Итак, вернемся к твоему блестящему плану. Про дерзкие твои планы я в свое время наслушался, но вот блестящего среди них не припомню». «Этот, именно что блестящий, зуб даю, но мне нужны имена». Ну ладно, Цеппи выпрямился и, довольно покряхтывая, потянулся до хруста в костях. Будут тебе имена сегодня вечером. И еще мне понадобятся деньги. Ага, так и знал. Возьми в хранилище, сколько нужно, и запиши в счетной книге. Но смотри, если потратишься впустую... Знаю, знаю, перебил лог. Свинцовая чушка, дикий вопль, смерть. Примерно так. Ты, конечно, мелковат будешь, но, полагаю, даже твой труп хоть на что-нибудь да сгодится Джессалине. По традиции казни проводились в покаянный день. Каждую неделю из дворца в сопровождении стражников и священников выходила горстка угрюмых узников. Вешать приговоренных начинали в полдень. 8 часов утра, когда судейские клерки только-только распахнули деревянные ставни своих окон и приготовились день напролёт повторять фразу «Идите отсюда именем герцога», три послушника ордена Переландра вкатили во внутренний двор узкую ручную тележку. Младший из троих вошел в здание и направился к первой же конторке, за которой сидела женщина средних лет, фигурой, похожая на мешок картошки, но гораздо менее душевная и благожелательная. «Это ещё что такое?» Она удивлённо возрилась на худенького мальчонку, чья голова едва возвышалась над конторкой. «Чего тебе надо?» «Сегодня должны повесить одного человека», — сказал Лок. «В полдень». «Да неужели? А я-то думала, это государственная тайна». «Его звать Антрим. Антрим по прозвищу Однорукий. У него одна рука. Ну да, его вздёрнут сегодня». Поджог, воровство, темные дела с работорговцами. Милейший человек, одним словом. Я хотел сказать, у Антрима есть жена. Невозмутимо продолжал Лок. И у нее просьба. Насчет него. Ходостайствовать уже поздно. Сарис, Фисталь и Татрис утвердили смертный переговор. Теперь Антрим однорукий принадлежит Марганте, а скорости отойдет Казыгие. И помочь ему не в силах даже самый пройдошливый прислужник попрошайского бога. «Знаю», – кивнул Лок, – «я и не прошу о помиловании. Жена Антрима нисколько не возражает, если его повесят. Я пришел насчет тела». «Вот как?» – в глазах чиновницы впервые промелькнуло неподдельное любопытство. «Странно. И что насчет тела?» Его жена понимает, что он заслуживает виселицы, но хочет, чтобы впоследствии у него сложилось получше, ну, с богиней долгого безмолвия. Вот она и заплатила нам, чтобы мы забрали тело и доставили в наш храм. Мы будем жечь свечи и молиться Переландра о заступничестве три дня и три ночи. А потом похороним Антрима». Обычно трупы снимают свеселец через час и сбрасывают в ямы на бедняцком кургане. Мерзавцы и этого не заслуживают, но так-то оно аккуратнее. У нас не принято выдавать тела по всякому требованию. «Знаю». К сожалению, мой хозяин слепой и не может покинуть храм, иначе он бы сам пришел и объяснился с вами, а кроме нас у него никого нет. В общем, он велел передать вам свои извинения за причиненное беспокойство. Маленькая рука Локко стремительно вынырнула из-за конторки и столь же стремительно за ней скрылась, а на счетной доске служащей остался лежать кожаный кошелек. Очень любезно с его стороны. Все мы наслышаны о набожности отца Цеппи». Женщина ловко смахнула кошелёк с конторки, стряхнула и недовольно хмыкнула, услышав слабое звяканье монет. «Но дело всё-таки сложное. Мой хозяин будет благодарен вам за любую помощь». На конторке появился ещё один кошелёк, и служащая снизошла до улыбки. «Хотя попробовать можно. Конечно, я ничего не обещаю». Когда по мановению Локко перед ней оказался третий кошелёк, чиновница кивнула. Я поговорю с мастерами висельных дел, деточка. Мы даже тележку с собой взяли, сказал Локк, чтобы не доставлять вам лишних хлопот. Не бойтесь, не доставите. Женщина на мгновение смягчилась. Я не хотела тебя обидеть, когда говорила про попрошайского бога. Я совсем не обиделся, сударыня. В конце концов, мы же действительно только и делаем, что просим. Локк одарил ее своей самой обворожительной улыбкой. «Вот и вы выполнили мою просьбу потому лишь, что я упросил вас. Подобрать я сердечный, а вовсе не из-за денег, правда ведь?» «Разумеется!» – подтвердила женщина и неожиданно подмигнула. «Двадцать лет доброго здравия вам и вашим детям!» Лок поклонился, на секунду скрывшись за конторкой. «Да благословит вас покровитель сирых и обездоленных!» Герцевские мастера весельных дел превосходно знали свое ремесло и управились с работой быстро и ловко. Лок видел казнь не в первый раз и далеко не в последний. Они с братьями Санса даже совершили надлежащие ритуальные жесты, когда один из смертников в последнюю минуту воззвал к Переландра. На время казни движение через Черный мост перекрывалось, и в течение положенного часа после исполнения приговора там топталась небольшая толпа стражников, священников и зевак. Трупы чуть раскачивались и вращались на поскрипывающих веревках под ними. Лок и близнецы почтительно стояли в сторонке со своей тележкой. Наконец, желтокурточники под надзором служителей Аззы начали вытаскивать на мост тела одно за другим и складывать на подводу, запряженную парой лошадей в черно-серебряных попонах. Последний труп принадлежал жилистому мужику с длинной бородой, наголо обритой головой и сморщенной культей вместо левой кисти. Четыре желтокурточника понесли его к тележке, возле которой ждали мальчики. За ними следовала одна из служительниц Аззы По спине у Локка побежали мурашки, когда к нему склонилась непроницаемая серебряная маска. «Маленькие братья Ордена Переландра», – промолвила жрица, – «а какой милости для этого человека станете вы молить своего покровителя?» Судя по голосу, она была совсем юной девушкой, лет 15-16, но это обстоятельство лишь усилило зловещее впечатление, ею производимое, и у Локка вдруг язык прилип к гортани. «А любой, какую он пожелает даровать», — ответил вместо него Кала. «Нам не дано предугадать волю двенадцати», — подхватил Галда. Жрица едва заметно кивнула. «Мне сказали, что вдова этого человека попросила провести заупокойную службу в храме Переландра. Видимо, она считает, что наши молитвы помогут усопшему», — сказал Кала. «Прошу прощения, конечно». «Да, такое случалось и раньше». Но обычно скорбящие просят нас, служители Азыгии, ходатайствовать перед великой госпожой. Наш хозяин, наконец обрел голос Лок, клятвенно пообещал бедной женщине позаботиться о покойном. Уверен, мы не оскорбим ни вас, ни прекраснейшую из прекрасных, если сдержим слово. О, разумеется, я вовсе не имела в виду, что вы поступаете неверно. Ведь, что бы ни говорилось и ни делалось перед погребением бренного сосуда, душа усопшего все равно предстанет пред судом великой госпожи. По знаку служительницы Азы Гии желтокурточники положили труп на тележку. Один из них развернул дешевый полотняный саван и набросил на покойника, оставив открытой только макушку. «Да благословит повелительница долгого безмолвия вас и вашего хозяина!» – произнесла девушка. «Да благословит покровитель сирых и обездоленных тебя и твоих братьев и сестер!» Отозвался Лок, и трое мальчиков разом поклонились ей в пояс. Серебряный плетеный шнур на шее молодой жицы свидетельствовал, что она священнослужитель более высокого звания, чем они, простые послушники. Близнецы взялись за оглобли, а Лок встал позади тележки, чтобы подталкивать до да груз придерживать. И сразу же пожалел о своем выборе. При повешении мужчина испражнился, и запах от него шел, прямо скажем, не самый приятный. Стиснув зубы, Локс командовал. К храму Периландра со всем достоинством. Медленно и тяжело ступая, братья Санса потащили тележку с Черного моста, а потом повернули на север, к низкому широкому мосту, ведущему к восточной окраине плавучего рынка. Они выбрали не самый короткий путь домой, но это не показалось странным никому из тех, кто видел, как трое послушников в белом покидают место казни. Немного прибавив шагу, мальчики свернули налево и направились к мостам на Фаурию. При виде мертвеца на тележке прохожие оказывали маленьким служителям Переландра дополнительные знаки почтения. К великому удовольствию близнецов, но не Локко, который по-прежнему оставался с наветренной стороны от продуктов последнего в жизни телесного отправления бедняги Антрима. Достигнув Фаурии, они двинулись на юг и перешли по мосту в Виденцу, довольно опрятный остров немалых размеров, хорошо охраняемый желтокурточниками. Посреди квартала находилась рыночная площадь, где торговали известные мастера-ремесленники, считавшие ниже своего достоинства драться за покупателей в беспорядочной толчее плавучего рынка. Они держали лавки на первых этажах своих старых деревянных домов с оштукатуренными и побеленными стенами. По давней традиции, крыши в квартале Веденса крылись глазурованной черепицей ярких цветов. Голубые и пурпурные, красные и зеленые, блестящие на солнце, как стекло. Они так и пестрели в глазах. У северного входа на рыночную площадь Кала вдруг кинулся прочь от тележки и растворился в толпе. Лок, бормоча благодарственные молитвы, перешел от затка по воске вперед, взялся за оглоблю, и они с Галда потащили свой странный груз к лавке Амбразины Стролло, признанной королевой каморских свечников, поставляющей свой товар самому герцогу. Если в Каморе и есть место, где еще живо чувство человеческой общности и где имя Переландра произносится не с презрительной жалостью, но с подлинным уважением, так это виденца. Сказал однажды отец Цеппи. Конечно, купцы народ скаредный, и ремесленникам приходится работать, не покладая рук. Однако те из них, кто получает хороший доход от своих усердных трудов, в общем-то счастливы. Во всем городе нет лучше места для простого людо, пока наша братья не мешает им жить. локка поразило глубокое почтение, которое окружающие выказывали им с Галда на всем пути к четырехэтажному дому госпожи Стролло. Равные торговцы и покупатели низко склоняли голову при виде тележки с покойником, а иные даже безмолвно призывали благословение двенадцати, прикладывая обе ладони сначала к глазам, потом к губам и, наконец, к сердцу. «Какая честь, дорогие мои!» – воскликнула госпожа Стролло. «Я вижу, вы ко мне по делу весьма необычному!» Свечная мастерица, сухощавая женщина в летах, являла собой полную противоположность судейской чиновнице, с которой Лок разговаривал утром. Всем своим обликом она выражала предупредительное внимание и держалась так, словно два раскрасневшихся и запревших от натуги маленьких послушника были высокопоставленными служителями самого могущественного ордена. Если она и почуяла запах, исходящий из штанов Антрима, то виду не подала. Амбразина Стролла сидела у окна своей лавки, под тяжелым дощатым навесом, который на ночь опускали от греха подальше, надежно закрывая доступ внутрь. Окно было шириной футов 10 и высотой футов 5, и по обеим сторонам от торговки выселись разновеликие аккуратные стопы свечей, похожие на дома и башни сказочного воскового города. В богатых и просто зажиточных домах Каморра дешевые свечи, как источник освещения, быстро вытеснялись алхимическими шарами. И немногие оставшиеся свечные мастера в борьбе за покупателя наделяли свои изделия все более и более упоительными ароматами. Кроме того, оставались еще и ритуальные потребности каморских храмов и благочестивых горожан, потребности, удовлетворить которые холодный свет алхимического стекла не мог. «Мы три дня и три ночи будем совершать упокойное моление о нем». Лок указал на покойника. «Моему хозяину нужны свечи для службы». «Ты старого цепи имеешь в виду? с наш сердешный. Значит так, вам понадобится лаванда для очищения, осенний кровоцвет для благословения и серная роза для прекраснейшей из прекрасных, верно?» «Да, будьте добры». Лок достал скромный кожаный кошелек с серебром. И еще свечи без запаха, молитвенные, по 6 штук каждого вида, пожалуйста. Госпожа Строла тщательно отобрала свечи и принялась заворачивать каждую полдюжину в отдельный кусок вощеной холстины. «Подарок от меня!» – добродушно проворчала она, когда лог открыл было рот, и я положила в каждый сверток по паре лишних свечей. Лок для приличия пытался возражать, но пожилая женщина очень своевременно оглохла на несколько минут, пока старательно упаковывала товар. Мальчик заплатил три салона, как бы ненароком показав торговке, что в кошельке у него лежит еще добрая дюжина серебряных монет, и пожелал госпоже стролла и ее детям сто лет доброго здравия, да благословит их всех покровитель сирых и обездоленных. Сверток со свечами он положил на тележку под полотняное покрывало возле мертвого лица со стеклянелыми глазами. Он уже повернулся, собираясь занять свое место рядом с Галда, когда на него вдруг с разбегу налетел мальчишка в грязных лохмотьях и сбил с ног. «Ох, эйки я неловкий!» – воскликнул оборванец, оказавшийся неким иным, как Кала Санса. «Тысяча извинений! Давай помогу!» Схватив протянутую руку Локко, он рывком поднял младшего товарища на ноги. «Святые 12 Послушник Переландра! Нижайший, прошу прощения! Я тебя не заметил!» Сокрушенно цокая языком, он отряхнул пыль с белого балахона локка «Ты не ушибся?» «Нет, все в порядке!» «Прости, я ненароком, не хотел тебя обидеть!» «Я и не обиделся! Спасибо, что помог мне встать!» Каллана смешливо поклонился и уже через считанные секунды скрылся в толпе. Лок принялся старательно отряхивать одежду, медленно считая в уме до 30 На счете 31 он внезапно сел наземь подле тележки, закрыл лицо ладонями и горестно захлюпал носом, а еще чуть погодя расплакался в голос. По этому условному знаку Галда подскочил к Локку и опустился на колени, положив руку ему на плечо. «Эй, ребятки!» – встревожилась амбразина строло «В чём дело? Тебе больно, голубчик? Этот неуклюжий болван зашиб тебя?» Галда взволнованно пробормотал что-то Локку на ухо. Локк пролепетал что-то в ответ, после чего Галда и сам шлёпнулся на задницу рядом с ним, выпучил глаза и обеими руками вцепился в свой капюшон, убедительно изображая отчаяние. «Нет, госпожа Стролла!» – простонал он. «Всё гораздо хуже». «Хуже? Ты о чём? Что случилось-то?» «Серебро!» — сквозь рыдания выдавил Лок, обратив к женщине, залитое слезами лицо с искривленными плачем губами. «Он у меня кошелек украл, в карман залез!» «А там были деньги, что дала нам вдова покойного!» — убитым голосом проговорил Галда. «Не только за свечи, а и за упокойную службу, за благословение, за погребение!» «Отец Цепи велел нам доставить кошелек вместе с...» «С телом!» Душераздирающе провыл Лок. «А я не уберег деньги!» «Святые двенадцать! Вот же гаденыш какой!» Ахнула амбразина Стролло. Зосим она перегнулась через подоконник и возопила голосом поразительной мощи. «Вор! Держи вора!» Лок снова воткнулся лицом в ладони, а пожилая дама задрала голову и гаркнула. «Лукреция!» «Да, бабушка!» – донеслось из открытого окна на втором этаже. «Что за шум? Какой вор?» «Кликни, братьев, детка! Скажи, чтоб живо спускались до дубинки свои прихватили!» Она снова повернулась к локку с галда. «Не плачьте, мальчишечки, не плачьте! Мы как-нибудь поправим дело!» «Что такое? Где вор?» К ним подбежал долговязый сержант стражи в развивающемся горчично-желтом плаще с дубинкой наготове. По пятам за ним следовали еще двое желтокурточников. «Хороший же ты стражник, Видрик!» «Гнусные воришки из котлища шастают по нашему кварталу у тебя под носом и общищают покупателей прямо у моей лавки!» «Как здесь? Их что ли?» Сержант уставился на сокрушенных горем мальчиков. Затем перевел взгляд на разгневанную пожилую женщину и, наконец, заметил покрытый саваном труп. Брови его подпрыгнули, словно пытаясь соскочить со лба. «Ох, сдается мне, этот человек мертв!» «Конечно, мертв! Куриные твои мозги!» Ребятишки его везут в храм Переландра, чтобы отслужить за упокой души и похоронить. А негодный маленький карманник минуту назад стянул у них кошелек со всеми деньгами, заплаченными вдовой. Кто-то обокрал послушников Переландра? Помощников слепого священника? К ним в перевалку подошел краснолицый мужчина с необъятным животом и кучей лишних подбородков. В одной руке он держал трость, а в другой – устрашающего вида резак. «Ах, шельмы окаянные! Какой позор! В веденце! Средь бела дня!» «Простите меня!» — схлипывая, пролепетал лог. «Простите, не доглядел! Надо было следить за кошельком, а я ворона! Он раз-два, и поменяй, как звали, а я и глазом моргнуть не успел!» «Глупости, голубчик!» — перебила госпожа Стролла. «Твоей вины тут нет!» Запоздалос, похватившись, сержант засистел свисток. Толстяк с тростью продолжал сыпать проклятиями. Из-за угла дома Строла выскочили двое молодых парней с окованными медью дубинками. Возбужденно переговорив со своей бабушкой и убедившись, что с ней все в порядке, они наконец расспросили, в чем дело, и в свою очередь разразились яростной бранью и угрозами мести. «Вот, мальчики, возьмите!» Амбразина Строла положила на прилавок три салона, отданные ей локком. «Пусть свечи будут моим подарком!» У нас сведенцы не воруют. Мы такого безобразия не потерпим. Сколько было в кошельке? 15 салонов. До того, как мы расплатились с вами, прохлюпал Галда. Значит, двенадцать у нас украли. Отец Цепи выгонит нас из ордена. Не болтай, чушь, строго сказала госпожа Строла, добавляя еще две монеты. У лавки потихоньку собиралась толпа. Да черт возьми, скричал толстяк. Мы не позволим мерзкому дьяволёнку покрыть нас позором. Сколько вы дали, госпожа Стролло, я дам больше. Чтоб тебе пусто было, самохвальный старый Боров, я же не на показ, а по велению души. А я дам корзинку апельсинов, — раздался женский голос в толпе, — для вас и безглазого священника. А вот ещё салон от меня, — сказал другой торговец, протискиваясь к прилавку с монетой в руке. Видрик! Госпожа Стролла отвлеклась от ссоры со своим тучным соседом и сурово возрилась на сержанта. «Все случилось по твоей вине, Видрик! Ты должен дать бедняжкам хотя бы пару медиков!» «По моей вине? Но послушайте!» «Нет, это ты меня послушай!» «Теперь, коль зайдет разговор о Виденце, все станут говорить!» «А, знаем, знаем, там еще священников грабят!» «Святые двенадцать! Точно в горелище или где похуже!» «Тьфу!» В серцах плюнула торговка. Возмести ребятишкам хоть малую долю убытка, иначе я такого наговорю твоему капитану, что тебя поганой метлой погонят с должности. Будешь потом горбатиться на мусорной барке до седых волос и гнилых зубов. Страдальчески морщась, сержант полез в карман за кошельком, но мальчиков уже тесно обступили сердобольные обыватели, помогли обоим подняться на ноги, и каждый норовил утешительно похлопать Локко по спине. Все наперебой совали заплаканным послушником монеты, фрукты и разные маленькие подарки, а один купец вручил аж целый кошелек, предварительно переложив в карман самые ценные монеты. Локсгалда убедительно изображали удивление и радостную растерянность, и приличия ради отнекивались от каждого подарка, прежде чем взять. В четвертом часу пополудни тело Антрима Однорукого было благополучно доставлено в сырое святилище храма Переландра. Трое мальчиков в белом кала присоединился к ним на подходе к храмову кварталу спустились по ступеням и уселись рядом с отцом Цеппи, который сидел на своем обычном месте положив толстый локоть на край медной чаши ну что ребятки промолвил священник придется ли же пожалеть что она спасла мне жизнь не придется твердо ответил Лок. труп первостатейный доложил кала правда пованивает малость добавил Галда. «Но в остальном – отменный труп», – заверил кала. «Совсем свежий», – сказал Лок. «Мужика в полдень повесили». «Хорошо, просто замечательно. Но мне очень хотелось бы знать, почему последние полчаса все прохожие, бросающие подаяние в чашу, выражают мне сочувствие по поводу случившегося в Виденце». «Потому что они сожалеют о случившемся в Виденце», – осклабился кала. «Все таверны целы, никаких пожаров, клянусь великим благодетелем быстро проговорил Лок. «И чем же вы, мальчики, занимались, прежде чем доставили труп в храм?» – с расстановкой произнес священник таким тоном, будто обращался к напроказившему щенку. Раздобыли немного деньжат, Лок кинул в чашу увесистый кошелек, подаренный щедрым купцом. 23 три салона и три медика, если быть точным, и корзинку апельсинов» сказал Кала. А еще большущий сверток свечей. Подхватил Галда. Две ковриги черного перченого хлеба, вощеную коробку пива и несколько алхимических шаров. Несколько мгновений цепи молчал, а потом, сделав вид, будто поправляют повязку на глазах, чуть приподнял ее и заглянул в чашу. Кала и Галда, радостно хихикая, пустились за захлеб рассказывать о хитром плане, придуманном локком и приведенном в исполнение совместными усилиями. «Багор мне в задницу!» – воскликнул священник, когда они закончили. «Хоть убей, не припомню, чтобы я давал разрешение на дурацкие уличные спектакли, лог!» «Должны же мы были как-то вернуть деньги, – пожал плечами мальчик. Нам пришлось заплатить пятнадцать салонов, чтобы забрать труп с виселицы. А теперь мы в прибытке, плюс еще свечи, хлеб и пиво». «И апельсины!» – напомнил кала. «И алхимические шары не забывайте!» – добавил Галда. «Чудо какие красивые!» «О, многохитрый страж!» Добродушно порвачал Цеппи. «Еще сегодня утром я пребывал в счастливом заблуждении, что я вас учу здесь уму-разуму». С минуту они сидели в дружелюбном молчании. Солнце клонилось к западу, и тени на улицах города постепенно удлинялись. «Ладно, черт с ним!» цепи потряс оковами, разгоняя кровь в затекших руках. Я заберу ровно столько, сколько выдал вам на расходы. Вам, Кала и Галда, разрешаю взять по серебряной монете и распорядиться ими по своему усмотрению. А ты, Лок, можешь забрать все остальное и отложить на... М, погашение известного долга. Деньги украдены по всем правилам. В следующий миг к ступеням храма подошел солидного вида мужчина в травяно-зеленом камзоле и четырехугольной шляпе. Он бросил в чашу горсть монет, судя по звону, серебряных и медных вперемешку, затем почтительно прикоснулся к шляпе, приветствуя троих мальчиков, и сказал. «Я из Виденции, и хочу, чтобы вы знали, я до глубины души возмущен сегодняшним происшествием». «Сто лет доброго здравия вам и вашим детям!» — отозвался Лок. «Да благословит вас всех покровитель сирых и обездоленных!»